Глава сорок первая. После нескольких часов изматывающей тренировки я принял душ и вернулся в домашнюю раздевалку. Стоило мне только пересечь порог, как стены помещения затряслись от мужского хохота. Я недоуменно вскинул брови, уставившись на орлана, в которой облепили Вайдмана, как мухи липкую ленту, а затем прошагал мимо них к своему шкафчику. Какого хера здесь происходит? Калахан! Глаза Вайдмана слезились от смеха. «Неужели твои дела идут настолько неважно?» Раздевалку вновь затопил мужской смех. «Что ты там несешь, придурок?» – нахмурился я, натягивая трусы. «Черт возьми, Дэйв, можно я прикуплю этот журнальчик своей бабуле? Она давно тащится от тебя, а после этих горячих фоток и вовсе слетит с катушек?» – спросил Ривз, держась за живот. «Вы только взгляните на июль!» – воскликнул Йен. И видел, как он призывно отставил свою задницу на октябре. Стопудово многие гомики превратят этот месяц в марафон непрерывной дрочки. Только представьте, как они развешивают эти сладкие картинки над бачками своих унитазов. Очередной взрыв хохота. Я вопросительно посмотрел на Эша, но он тут же опустил глаза и развернулся к своему шкафчику, делая вид, что ищет в нём что-то до хрена важное. Дерьмовое предчувствие обожгло мне гортань. Лем "Это где вообще откопал этот журнал?" спросил Чехов. Стащил у своей пожилой домработницы, ответил ублюдок с оленьими глазами, и стены раздевалки снова завибрировали. Ян наспех зашнуровал кеды, подошёл к кучке придурков и выдернул из лап Вайдмана грёбаный журнал, который всех так развеселил. Это была обычная глянцевая газетёнка с дебильным названием "Женский рай", на обложке которой красовался какой-то перекачанный педик в леопардовых трусах. «И при чём тут я?» «Кончай, придуривас, приятель!» хохотнул Вайдман, разворачивая передо мной журнал на середине. Мои глаза едва не вывалились из орбит. На фотографии рядом с календарём за февраль был запечатлён я. Потный, явно после домашней тренировки, без футболки, попивающий воду из пластиковой бутылки и, очевидно, не подозревающий, что меня в этот момент фотографируют в собственном, блядь, доме. «Что это ещё за херня?» Под раздражающие смешки членов своей команды, я быстро пролистал весь календарь, каждый месяц которого сопровождался очередной моей любительской фотографией, швырнул журнал в свою спортивную сумку и вылетел из раздевалки. Всю дорогу до парковки в моих ушах стоял громкий хохот орланов. Клянусь богом, я ещё ни разу в своей жизни не становился объектом для насмешек. Никогда. Даже в младшей школе не припомню, чтобы кто-то подшучивал надо мной. Поэтому сейчас я мог с уверенностью сказать, что это самое мерзлительное ощущение чувствовать себя посмешищем, которое только можно испытать. Бросив сумку на переднее сиденье Range Rover'а, я вытащил телефон и набрал номер своего агента Бобби Фишера. Тот ответил моментально. Привет, Дейв. Кто? прорычал я. Ты про фотографию в женском журнале? Я уже работаю в этом направлении, парень, не волнуйся. Дэев это ничтожная малобюджетная брошюрка, издаётся такими маленькими тиражами, что шанс того... Мне нужно имя, Бобби, прервал я его пустой трёп. Повисла пауза, а затем послышался его тяжёлый вздох. По предварительной информации, фотографию им продала ваша знаменитая прислуга Микаэла, как её там, Сантана. Нет. Нет, нет, нет. Что за бред? Наверняка какая-то херня со связью. Я потряс телефон и снова приложил его к уху. Повтори, что ты сейчас сказал. По неофициальным данным твои снимки журналу продала Сантана, медленно повторил Бобби. Что значит по неофициальным данным? Ну, скажем так, мне назвали имя, под которым им продали фотки, но официальную бумажку ещё не прислали. Я сбросил вызов и сел в машину. Рука сама потянулась к сумке, которая лежала на соседнем пассажирском сиденье, и через секунды основа листа стал злополучный журнал. То, что меня фотографировал любитель, а не профессионал, было видно невооружённым глазом, но было в этих снимках что-то такое, трудно описать, что именно. Кадры выглядели очень живыми и эмоциональными, словно я на них вывернут наизнанку. Дейв, я ж переместил мою сумку на заднее сиденье и уселся рядом. «Думаешь, это она?» Я стиснул челюсть и несколько раз долбанул рукой по рулю. «Не понимаю, Вегас. Зачем? Зачем, блядь? У Микки есть все, и я дал бы больше, стоило ей только попросить!» «Старик, на нее это совсем не похоже». «Серьезно?» — ряфнул я. «И как долго ты ее знаешь, чтобы так рассуждать? Сколько, Сандерс? Месяц? Один сраный месяц? Она выставила меня клоуном, долбаным посмешищем!» Известный хоккеист НХЛ Дэйв Каллахан снимается в дешёвом порно-журнале для домохозяек. Это, мать твою, успех! Наверняка у неё есть какое-то объяснение всему этому дерьму. Знаешь что? Пошёл ты нахер! Это не тебе под нос будут подсовывать розовые женские журнальчики на автограф-сессиях, чтобы ты расписался в них. Думаешь, я ради этого столько лет строил свою карьеру? Я думаю, что тебе нужно успокоиться и остудить голову перед тем, как ехать домой. Тебе не стоит разговаривать с Мики в таком состоянии, дружище. Давай прокатимся в какой-нибудь бар, трахнем парочку знойных ципачек, я еду домой, отрезал я, заводя мотор. Тело дрожало от гнева и возбуждения. Эш продолжал что-то говорить, но его слова заглушал сумасшедший пульс, который громким мехом отдавался в моих ушах. Меня бросало то в жар, то в холод. Я сжимал руль с такой силой, что онемели костяшки пальцев. Не думаю, что хоть однажды чувствовал себя дерьмовее, чем сейчас. Предательство Миккера разъедало меня изнутри, как кислота. За свою жизнь я испытывал разные виды физической боли, но они не шли ни в какое сравнение с той болью, которая в этот момент организировала в моей груди. Едва ли я теперь подлежу восстановлению. Я полностью мат твою разрушен. Расстояние от домашней арены до своего дома мы преодолели за рекордное время. Я влетел на нашу кухню как огненный смерч, полностью игнорируя собак, которые радостно приветствовали меня. Я аж не отставал ни на шаг. Заметив меня, Мики широко улыбнулась, и эта красивая улыбка, в которой я был до смерти влюблён, тут же стала медленно угасать. "Дейв, что-то случилось?" сколькнул Мики. Её зелёные глаза округлились от удивления. "Ну надо же, как хорошо играет. Я не понимаю, о чём-то Эш встал рядом с ней и послал мне предупреждающий взгляд. «Я о ёбаных снимках в журнале!» — взорвался я. «Знаешь, а ты продешевила. Могла бы продать эти фотки в более солидные издания и по-настоящему озолотиться. Что смотришь? Или ты думала, что по-тихому сольёшь их в никому нахрен неизвестную газетёнку с убогими тиражами, и я об этом ничего не узнаю?» «Дэйв, не вмешивайся, Эш!» — предостерёг я. «Каллахан, ты что, обдолбался?» — спросила Микки, а затем обратилась к Эшу. «Он что-то принимал?» Вегас напряженно посмотрел на нее, а затем молча протянул ей журнал. «Знакомый журнальчик?» — поинтересовался он. «Да», — спокойно ответила Микки. «Ты слышал, Эш?» Микки тяжело вздохнул Вегас и разочарованно покачал головой. «Твою мать!» «Знаете, парни, кажется, вы оба спятили». Мики направилась в сторону двери, но я перегородил ей путь. Так сколько, Мики? Дай пройти, процадила она сквозь зубы. Поразительно, но в её глазах не было ни капли стыда или раскаяния. Скажи мне, сколько денег сделает тебя счастливой? Я достал из заднего кармана бумажник и принялся вытаскивать из него бумажные купюры, швыряя их ей в лицо. Сколько ты стоишь, Микела? Вегас громко выругался и оттолкнул меня назад. Микет тут же воспользовалась моментом, она бросила на меня последний огненный взгляд, который электрическим током прошёл по всему моему телу, а затем выбежала из кухни. В её глазах стояли слёзы. Мне хотелось верить, что это слёзы раскаяния.